Из слова четырнадцатого Если кто не приближается к Богу в тайне и не умеет служить Ему Духом, но не заботится и о делах явных, которые возможны для Него, то какая еще будет у такового надежда приобрести себе жизнь? Таковой несмыслен».